Глава вторая Город Лихов Дорога Пересекала дорога лесочки, кустики, кочки, Пересекала пологие склоны равнин И с разбега на вас нападающий ветер, Пересекала зеленый овес, Едва изливающий шепот, И ручьи, и овражки Пересекала дорога, убегая, Туда дымная оттуда протянулась в лосиница И запахнуло все, как есть небо, И оттуда сеялся дождь на лесочке, на кочке, На пологие склоны равнин, И в небо оттуда протягивал храм Свой серебряный шпиц из тумана, Хотя и казалось, что верст на десять Нет никакого села. А дорога издали огивала храм, и таилось село промеж двух пологих горбов, покрытых воржи, пробегающей рябью. Если бы взлезть на придорожную иву, уцелевшую Бог весть как, в стародавние времена дороги у нас были обсажены большущими ивами, можно бы разглядеть и село, потому что рукой до села подать, коли встать под ливы. В день же дождливый и серый, бедные серые избы так сиротливо Припадали к бедной и серой земле, что было сквозь дождь, Различить их никак невозможно. Горб земляной обрывался над верхом, Верх тут как раз перерезал равнину, Верх тут как раз на две разорвал стороны село, И оно слетело огородами к подовражному ключу, Ключ назывался «серебряный ключ», а верх в старину называли сельчани «мертвым верхом». Не менее как за версту протянулся тот верх, переходя вверх песчаный, пересекая иные многие верхи, обрываясь иными оврагами. Все полз да полз вверх, по весне съедая много десятков сожений пашни, Тут вот и пошаливали в старину Посереть дороги от Целебеева к Лихову. А село, что под верхом называлось Грачиха, Бедное село, не то, что Целебеева. И не железом домишки здесь крыли, соломой. Своя тут была жизнь иная, не Целебеевская. И мужики, и бабы здесь иные, И однодворцев здесь нет, А мещане так перевелись все. Село занимали два только рода — Фокины да Алёхины. Столько их расплодилось в Грачихе, Что прочие взяли, да и перемерли, Вывелись, можно сказать. Фокины были, что называется, дылды, Дылда к дылде, да и на руку Фокины были нечистые и попивали тоже. Алехины не фокины, пили меньше, и на руку были, хотя и не вовсе чисты, но все же чище Фокиных. Да вот только почитай, дурная болезнь промеж них завелась. А, впрочем, жили Алёхины как люди живут, и попик был свой тут, и все тут было свое, особое. Многое можно было бы рассказать про село, да так оно как-то зря рассказывать, потому что дорога на лихо вшла, минуя село. Не скажи проезжему, что, дескать, село тут поблизости, село. Проезжий минует вверх, так-таки ничего не заметив. Усом не поведет проезжий. Никакого ему дела до Алёхиных нет, ни до Попик. Только серебряный шпиц протянется над равниной в тумане Промеж двух пологих горбов. Протянется, и нет его. Как протянулся, так и пропал. В тумане. Где обрывалась дорога к мертвому верху Глыбами желтого леса, И где из тумана уже едва-едва мутнел темный шпиц, Под дождем размытой дороги Спускался столяр Кудеяров. Он шел в заново шитом зипуне, но на босу ногу. Прилипчивая грязь и хлюпала, и чмокала у него между пальцев, будто гороховый кисель, замешанный на настое из овса, или как э, свиное месиво. Сапоги же столяр снял да повесил на палке, перекинутые через плечо. Новые споги были. Там еще болтался дорожный его узелок. Долго столяр пробирался между кусточков. Шел мешкочек, лесочков, задумывался у полян. Он тащился к Лихову городу. Изморозь дышала на него своей пылью. Вокруг изморозь крутилась. Все пространство от Лихова до Целебеева, казалось, плясало в слезливом ветре. Кустики всклипывали, плясали, Докучные стебли плясали тоже, Плясала рожь, а шустрая легкая рябь Суетливо ерзала На поверхности холодных, Спокойных коричневых луж. И тащился столяр через лужи, кусты, Сквозь усатую рожь, А его хворое жалобное лицо Хворое жалобно светилось Над дорогой, как у дятла, носом, Картуз же закрыл глаза, Отчего слепое стало лицо. Видел и не видел ли он, Что творился окрест. А окрест — мразь да грязь, Плясал дождик, На лужах хлопались пузыри, Ничего себе, Столяр месил грязь. Смотрит столяр, А уж в мертвом вверхе Его поджидает Абрам. Рыжий перекинул ранец за плечи, В дождик поганку над кудластой своей головой заломил. Нищий сидит-посидит на камне, посвистит ветер. Столяра поджидает. Нищим дождь нипочем. День духов. На сердце спокойно. А там сейся. Дождь, окрестность. Росой обливайся, и вы, туманы, клубитесь. Клокочите дождями вы. где это сердце обрящет упокоение, Коле упокоения ему не будет и в духу в день. Густо гудит ветер Абрам, Ударяя по луже палкой, Девицы, красавицы, светел теремок, Гостя ждите, пейте пиво до да медок, Путничек желанный недалек. Вода стекает соловянного глубинного клюва. Кругом раскричались мокрые грачи. Смотрит нищий Абрам. Показался столяр и спускается сверху. но поднял Митрий. Под верхом поджидает его подорожный. Вместе идти им в лихов. Одна дорога, одна забота, одно дело, одна жизнь. И вечная, бесконечная жизнь. Улыбнулись друг другу. Как повстречались, так и пошли. Вверх пошли. Ай, крут, мертвый верх, из слизок упадешь, перемаршься грязью. Ничего, божье все, небо, земля, звезды, далекие тучи, люди и грязь. И она, божья. Не как иные какие, чей норов открыт всем, чьи поступки ничем не запятнанные, просто и открыт совершают свои дела, но как черные воры. Как волки пробираются оба по окольным тропам. Вот уж сколько дней, недель, месяцев, Чтоб никто не видел, как соединили пути свои они. Вот и нынче тайком вышли оба из-под крова людского. И из грачихи оврагом шел нищий, И целый крюк дал столяр, Чтобы злое соседское око не рассмотрело, По какой дороге в путь он пустился.